Глава 35. Испытание короля духов. Рейни сделал ни шага с того момента, как началось испытание короля духов. Вокруг него из полу торчало 10 с лишним мечей из духов, но он даже не пытался их вытащить. Он не мог двинуться. Король духов стоял достаточно далеко от Рейя. Его меч был вложен в висящий на поясе ножне, и он, казалось, даже не собирался применять какую-либо магию. Король духов просто стоял, вяло пустив руки. и у него всё равно не было ни единого слабого места реинкарнировавшись демоном рэт отточил свои навыки владения мечом ещё сильнее, чем когда был героем каноном 2000 лет назад даже среди демонов двухтысячелетнего прошлого было не только ш много способных противостоять ему на равных не говоря уже о демонах нынешней эпохи и этот самый рэй был уже загнан в угол даже ни разу не скрестив с противником мечи он чувствовал смертельную опасность которую король духов источил всем своим телом Рэй даже казалось, что он умрёт в тот же самый миг, как потянется за мечом. Пот ручьями лился с его лба, стекая на щёки, словно избавляясь от лишнего напряжения, окутавшего его тело. Рэй вяло улыбнулся. "Не нападаешь? А ведь я сейчас безоружен", сказал Рэй, "вот ты пытаешься выбить его из колеи". Король духов ничего не ответил и не спеша потянулся к рукояти своего меча. Как только он обнажил его, лезвие меча засияло, словно драгоценный камень. В нефритовых книгах упоминался этот духовный меч. Драгоценный Эйлоаро, дух, запечатавший в драгоценный камень цель, раздробленную в форме пентаграммы. Король духов всё также молчал и ответил лишь холоднокровным, потусторонним взглядом. "Ну что ж, пора буш начать", сказал наконец решившись Рай. В следующий миг его тело исчезло, оставив остаточные изображения. Рай двинулся к одному из звонзённых полудуховных мечей. неразрушимому джери. Это дух рождённый из слухов предания меча, который невозможно сломать. Рэи потянулся к мечу и тут широко раскрыл глаза. Король духов подбежёл к неразрушимому ещё быстрее Рэя. А! На Рэя обрушился шустрый как вспышка горизонтальный взмах дракоценного. Его остриё успело порезать кожу Рэя за мгновение до того, как он успел отскочить. Стоило ему только отдалиться от короля и попытаться встать в стойку, Как на его груди открылась широкая рана. На ней появилась сияющая магическая линия Рейпервилд дух. Если ты собираешься нарисовать пентаграмму, то будет понятно, куда ты нанесёшь следующий удар. Ты настолько в себе уверен? Рейна рисовал магический круг обейме руками и призвал священное пламя Сайфио. Выпущенное святое пламя разделилось на 16 частей и ринулось на короля духов со всех направлений. Однако стоило только руке короля духов дёрнуться, Как на корне 16 огней и магической линии было нарисовано пентаграмма Святое пламя вновение ока втянуло и запечатало внутри этой пентаграммы. Тут же упал красно-трегацанный камень. Хотелось бы мне иметь возможность хотя бы аск использовать. Раис снова нарисовал магические круги боеми руками. В этот раз в правой руке он сплёл формулу Сафио, а в левой Вигуора. Примечание переводчика: записано как Великое святое обращение земли. А как тебе такое? Рей выставил правую руку и обрушил на Короля Духов в дождь из 32 заклинаний Сайфео. Король Духов молча взмахнул мечом, за одно мгновение он нарисовал несчастное множество пентаграмм, и все Сайфео исчезли. Всё, что от них осталось 32 красных драгоценных камня, в которые эти заклинания и были запечатаны. В следующий миг пол треснул, место, на котором стоял Король Духов, моментально рухнуло. И образовавшееся от разрушения пола обломки обрушились на Короля Духов. Вигора разрушает почву под ногами у противника, сковывает его движения и атакует обломками, а также землёй с песком. Многого урона она не наносит, но позволяет выиграть немного времени. Ударная волна Вигоры подбросила неразрушимого Джеррия прямо к краю. И когда он уже схватил его, ах! Из его правой руки брызнула свежая кровь. А выпавший из неё неразрушимый ванзил со в землю. Король духов стоял прямо перед Раем, преодолев фигуру без всяких проблем. При этом порезал Раю не только палец, но и оставил диагональный разрез на груди. Итого было уже 3 линии пентаграммы, до полного её завершения осталось всего две. После чего Рай будет запечатан тригоцанный камень. Из-за особенности духов он не умрёт, но не сможет и пальцем пошевелить. Рай отпрыгнул назад, увеличивая дистанцию между ним и его противником. Это ведь не совпадение, спросил юрой. Но меня Семесноф едва ли ты сможешь убить меня вне зависимости от того, насколько силён твой духовный меч и магия. Но ты пользуешься драконьим элооро, будто знаешь обо мне всё. Убить Рес и его семью снова мне практически невозможно. Сражаясь с ним, проще лишить его возможности двигаться, чем пытаться убить. Тебя уже когда-то приходил и сражаться со мной. Король духов не ответил на вопрос Рея. Мне, кажется, бот это с самого начала знал, на что я способен. Думаю, мне не следует тебе подыгрывать. сказала Рей и подняла руки. Я сдаюсь. Лучше подождать прибытия Аноса, чем продолжать так проходить испытания. Стоило только Рей это сказать, как в тот же миг Король Духов появился у него прямо перед глазами. Словно пытаясь показать, что с ним спорить бесполезно, он сделал выпад мечом Эйлуадо. Настороженный Рей уклонился от него в последний момент. И стильно отдалился от противника. К сожалению, король духов хочет ещё ненадолго продолжить испытание. Раздался голос огромного древа Инь-Юнь-Ньен. Значит, просто так он нас сюда не выпустит, проворчал Рей, будто его нехорошее предчувствие стало явью, поряדם следил за каждым движением короля духов. И всё же с голыми руками против него он даже минуты не протянет. Король духов приблизился к нему, не давая даже шанса обдумать меры противодействия. Стремясь отдалиться от противника, Рай отступил ещё дальше, но вдруг у него за спиной ударили бесчисленные молнии, словно пытаясь преградить ему путь. Они превратились в клетку и отрезали Раю путь к отступлению. Краем глаза он увидел Фью, держащий молоточек. Это был агигодес, дух ветры и молнии. Лицо Рая исказилось от боли. В его ноги вонзились острые ветки. На стороне короля духов были все духи. Водышедший из пола бесчисленные ветки, пронзившие тело Рэя и привязывавшие его к этому месту, словно на его воплощёле те слова огромного древа Эньюниен. Убить Рэя с семью основами такое не могло, но ветки пытались лишь остановить его. Король духов стоял у него прямо перед глазами, держа в руке драгоценный Элуаро. Его меч засиял подобно вспышке. Произошедшее немного удивило короля духов. Он расстёк воздух, привязанного к месту ветками, рые там уже не было, а по округе плыл туман. "Не забывай, что я напоила вино дух. Позвольню помочь тебе", раздался голос Миссы из тумана. Это было заклинание Афуска. Туман принял человекоподобное чертание, и ры и Миссы появились вдали от короля духов. Яни не ничего не сказала, но раз их не вернуло на землю, значит, оно было не против вмешательства Миссы или же оно с самого начала не собиралось возвращать их. "Держи, Рай". Мисса передала ему неразрушимого джерия. Вержута стала гораздо лучше владеть заклинанием фуска. Мисса кевнула, только что она превратила рей в томанфуску и спасла его. Раньше она могла лишь скрывать союзников в тумане, а превратить его могла лишь саму себя. Да вот, я просто потеряла голову, и у меня всё получилось. Похоже, что духовная часть силы Миссы возросла из-за того, что рей был в опасности или потому, что она находилась в Ахартхельде. Я тоже буду сражаться. Услышав её слова, он безмятежно улыбнулся и взял её за руку. Теперь, когда мы вместе, мне кажется, что я смогу пройти это испытание. А? Ты мой меч, ответил Рейн, понимающий миссия. Пока ты смотришь на меня и сражаешься вместе со мной, я ни за что не проиграю. Ты веришь мне? спросил он её посреди битвы, место кивнула. Конечно, верю. Рейн улыбнулся и взглянул на короля духов. Следочек, хемю, когда толкнулся от пола, и ринулся прямо на короля духов. Бесчисленные ветки пробили пол, потолок и стены, их кончики превратились в острые клинки, и ринулись на рыя, словно пытаясь преградить ему путь. Ха! Взмахнув мечом во всех направлениях на незримой для глаз скорости, рый изрубил их все до единой. Дух ветра и молнии гигадец пустила ему вдогонку несметное количество молний, раскачив мельчайшие щели между ними. Рай подошёл вплотную к Королю Духов. Ха! Он нанёс мечом удар сверху вниз, и Король Духов отбил его своим дракоценным. А поскольку острота и прочность неразрушимого были выше на клинке Эйлора появился небольшой скол. Рай, как раз оказавшись возле ещё одного ванзённого в полудуховного меча, он подкинул его в пенком в воздухе, схватил левой рукой и сразу же попытался ванзить его в маску Короля Духов. Раздался хруст чего-то твёрдого. К удивлению Рея, король духов раздробил оба его духовных меча своим драконьим. Он обогнал меч Рея, а его умение ломать духовные мечи просто ужасало. С мечом он был просто необычайно искусен, рассмок разбить неразрушимого, который по слухам и преданиям должно быть невозможно сломать. Рэй ощутил, что из-под маски король духов смотрит на него полным намерений убийства взглядом. Он лишился своего меча, а на него сверху обрушился Элуаро. Должно быть, от лёгкого смещения магическая сила короля духов просочилась из подмаски Red Bill Aeloros своим неразрушимым, который должен был быть разрушен до основания. Нет, клинок образовал белый священный свет, собранный в мече. Он был очень похож на Аск, но при этом его сияние было гораздо ярче, чем у Аска. Вложив все свои силы, Рей пытался пересилить короля духов в столкновении клинков. Я угадал. Ты знал меня 2000 лет назад. Запрет правил и испытаний мне пользоваться священными и демоническими мечами. Ты рассчитал, что я останусь безоружен, когда духовные мечи сломаются. Рей портолкнул свой меч света ещё дальше. Его сила возросла. И полагаю, зная меня лишь 2000 лет назад, ты не ждал, что я использую Тел Аск, заклинание, которое раньше не мог освоить. Свет окутал всё тело Рецеликом. Он вложил ещё больше сил, а король духов слегка сдал назад. Тел Аск Секретное оружие героя, сплетающее любовь двух людей в единое и превращающее её в огромную магическую силу, должно быть он активировал его уже тогда, когда взялся за руку с Миссой. В мифическую эпоху герой Канон не смог освоить это заклинание, которое проявляло силу лишь когда заклинатель сражался вместе с возлюбленной и по-настоящему её любил. И дело было не в том, что он недостаточно искусно владел магией, а в том, что его несущенно на своих плечах чужие чувства души всегда было одиноко. Но теперь всё было иначе. Ты сильнее меня, так что не серчай. Любовь Миссы и Рыя стала одним целым и придавала ему сил. Тео оскусил физические способности оружия изначально слабых людей, а он был в крепком теле демона. Рыы ргнув вперёд и надавил становящимся всё сильнее мечом света, под давлением его остротые мощь Эйлора треснул. Теперь, когда наступил мир, я наконец-то Окутывающий его священный свет вспыхнул подобно горячему пламени из чувств. Обрёл любовь вместо меча. Широко шагнув, рыцарь со всех сил махнул своим мечом любви. Теотророс. Примечание переводчика. Записано как взрыв меча священной любви. Окутывающий рассветы пламя тут же вздулись, раздробили короля духов вместе с Айлоаро, в тот же миг след от удара меча разорвался.